Джао, «Джао Юнь храбр, но не неумен», — заметил военный советник Чэн У. «Завтра надо устроить две засады с правой и с левой стороны, а потом начать бой и сразу отступить. Джао Юнь погонится за вами, а вы поднимитесь на гору. По условному сигналу ваши воины выскочат из засады и захватят Джао Юню в плен». Сяхоу Моу план понравился, и он приказал военачальникам Дун-Си и Сюэ-Дзе каждому с тридцатью тысячами воинов сесть в засаду. На следующий день Сяхоу Моу привел свое войско в боевую готовность и снова ринулся в бой. Навстречу им вышли войска Джао-Юня и Дэн-Джи. На сей раз в поединок с Джао-Юнем вступил Пань-Суй, который после третьей схватки бежал с поля боя. Джао Юнь погнался, было за ним, но путь ему преградили восемь вражеских военачальников. Драться с Джао Юнем они не собирались, просто хотели помешать ему напасть на Сяхоу Моу, и как только он отъехал подальше, устремились за ним. Джао Юнь их преследовал и глубоко проник в расположение вражеских войск. Вдруг раздались крики, и воины под командой Дун Си и Сюэ Цзэ окружили Джао Юня и его воинов. Весь день Джао Юнь бился с врагом и лишь в сумерке решил немного отдохнуть. Но едва взошла луна, как в горах вспыхнули факелы, загремели барабаны, и на воинов Джао Юня градом посыпались стрелы и камни. «Джао Юнь, сдавайся!» Слышались громкие возгласы. Старый военачальник вскочил на коня и помчался навстречу врагу. Воины противника, все туже сжимая кольцо, осыпали Джао Юня стрелами. Но неожиданно с северо-востока донеслись яростные крики. Войско царства Вэй пришло в замешательство. Это на выручку Джао Юню вышел отряд во главе с храбрым Джан Бао. Следом появился отряд Гуань-Сина. Зажатые с трех сторон вражеские войска потерпели жестокое поражение. ся хоу покинул поле боя и с сотней всадников бежал в Нань-Ань. Воины, оставшись без полководцев, разбежались. Гуань-Син и Джан-Бао преследовали ся хоу до самого Нань-Аня и осадили город. 10 дней длилась осада, но город взять не удалось. В это время пришла весть, что к Нань-Аню идет Джугэлян. Джао Юнь, Дэн-Джи и Гуань-Син с Джан-Бао отправились к Джугеляну и доложили ему о своей неудачной попытке взять город. Джугэлян велел подать коляску и поехал вместе с ними к городу. Объехав вокруг городской стены, он вернулся в свой лагерь, вошел в шатер и сказал своим военачальникам, «Нань-ань обнесен высокими стенами и глубоким рвом, взять его нелегко, но задерживаться здесь нельзя. Войска царства Вэй могут напасть на хань и тогда мы сами окажемся в опасности. Но эта область на западе примыкает к области Тянь-Шуй, а на севере — к области «Андин. Не знаете, кто ими правит?» «В Тяньшуе — Мадзунь, а в Андине — Цуэлян», — ответили лазутчики. Джугэлян подумал, затем подозвал одного за другим «Вэй Яне, Гуань Сина и Джанбао» и дал им указания Оставшись в лагере у стен Нань Аня, Джугалян велел воинам собирать хворосты сена, сваливать их под городской стеной и кричать, что они сожгут город. Но вейские воины, стоявшие на стене, лишь смеялись. Андинский правитель Цуйлян, узнав, что войска царства Шу осадили Нань-Ань и Сахоумоу попал в опасное положение, перепугался, собрал четыре тысячи воинов и решил обороняться. В это время с городской стены стража увидела одинокого всадника, приближающегося к южным воротам. Всадник еще издали кричал, что у него секретное дело к правителю области. Цуэлян приказал впустить его в город и разузнать, в чем дело. — Я приближенныйся Хоу-Моу, — объяснил прибывший.